Глава 15. «Что нового от Претерстона? Входя в бюро, спросил Смит. «Пока ничего. И от бара тоже ничего?» «Нет». Смит сделал нетерпеливый жест. «Кто должен был за ними следовать?» «Дежурный Крей. Как вы знаете, нам удалось лишь проследовать за Претерстоном до Тинхама, но в тамошних горах мы потеряли его из виду». «Известили коллег из Гемпшера, Суссекса и Сурея, спросил Смит. — Да, они уже приступили к розыскам, — сказал чиновник. Смит прикусил губу. — Мне непонятно исчезновение Претерстена, — заметил он. — И что приключилось с баром? В то же утро о Претерстене справлялась Бетси Фелтон. Сэр Альф дважды навестил Скотланд-Ярд. — Думаю, что Майкл выследил эту шайку, — продолжал Смит, — но поздновато для того, чтобы спасти золото. — Что творится с этой шайкой, меня не интересует! гневно воскликнул сэр ральф мне нужно мое золото советую вам уйти домой и вернуться когда вы успокоитесь когда наконец услышу новости спросил рассерженный пострадавший как только мы сами о них услышим ответил смит дежурный проводите сэра ральфа граф ланборук был не так навязчив со своими расспросами он отчасти примирился с бетси но во всяком случае не настолько чтобы упоминать об угрожавшем его семье неприятном браке. «Я решил, Бетси, — заметил он, — что будет лучше, если ты пока мест перестанешь встречаться с сэром Ральфом. Торговля остается торговлей, а дружба — дружбой. Я снимаю с себя всякую ответственность за исчезновение золота после его выгрузки с парохода. Разве он сам должен будет понести все убытки? Нет, не совсем». Часть убытков понесет страховое общество. Ральф, к сожалению, очень скуп, несмотря на то, что я убеждал застраховать золото в размере его полной стоимости. Он, желая сэкономить, не сделал этого. Я бы хотел, чтобы ты расторгла с ним помолвку, тем более, что недавно он сделал в твой адрес несколько неприличных замечаний. В действительности, сэр Ральф не столько нападал на свою невесту, сколько на ее отца» так как тот отказывался от своих обязательств. В тот день граф Ланборух забыл сказать своему камердинеру, чтобы в случае прихода сэра Ральфа ему объявили, что хозяина нет дома. И случилось так, что слуга пустил сэра Ральфа в дом. — Мой дорогой Сапсон! — пробормотал хозяин, ошеломленный неожиданным появлением Ральфа. — Садитесь, пожалуйста. — Я не желаю садиться! — зарычал сэр Ральф. «Вы мне угрожаете?» сказал сдержанно Фланборук. «Мой дорогой, подумайте лучше. Я ни о чем не желаю думать, кроме того, что вы обязаны понести часть убытков. Если бы не ваша дочь, то ничего бы не случилось». «Моя дочь?» надменно начал граф Фланборук. «Непричастная к этому делу. И если вы будете в таком тоне говорить о ней, то я попрошу вас оставить этот дом». «Если бы мы не были так заняты вашей дочерью, то мы не забыли бы отослать нашего машиниста Грига назад в Саутгемптон. Меня ваша железная дорога не интересует. Будьте благоразумны, Сапсон. Но вы должны понести часть убытков. Вы ведь по меньшей мере морально обязаны это сделать. Он производил жалкое и жуткое впечатление. Торговля остается торговлей, и вы ни в коем случае не можете от меня требовать, чтобы я взял на себя ответственность за ваши ошибки, мой друг, возразил граф Ланборук. — Вы так же ответственны, как и я! — крикнул на него Ральф, ударяя кулаком по столу И я категорически настаиваю, чтобы вы понесли часть убытков, если вы этого не сделаете! В этом мгновение в дверях появилась Бетси. Холодно кивнув в сторону сэра Ральфа, она подошла к отцу. — Все еще нет известия о Майкле, — сказала она. — Ах, это очень печально, — вздохнул отец. «Майкл — Майкл! — съязвил Ральф. Прежде всего, еще нет известий о наших деньгах. А это самое важное, Бетси. — Должна вас попросить не называть меня больше Бетси, сэр Альф, — заметила она спокойно. — Неужели вы теперь против меня? — простонал он. — Нет. Но вы не разоритесь, если даже потеряете все эти деньги. Вы ведь страшно богаты, не правда ли? — Я и не думаю потерять все эти деньги, — упрямо заявил сэр Альф. Ваш отец должен уплатить свою часть. Если мой отец обязался это сделать, то он сдержит свое слово. Но, насколько я знаю, он не обязан нести эти убытки. Разве не так, папа? — Вполне, — ответил граф Ланборук, подвинув стол между собой и своим разгневанным врагом. Раздался стук в дверь, и с таинственным видом в комнату вошел С милостивый мисс хочет поговорить какой-то господин. — сказал он, обращаясь к Бетси. — Мне кажется, что-то очень важное. Она вышла в коридор. Ее ждал прилично одетый господин. По его внешнему виду он был похож на шофера. — Вы мисс Бетси Фалтон? — Да, это я, — ответила девушка. Он подал ей карточку экспедиционной фирмы «Актон» и «Аркврайт». — Полагаю, что вы пришли ко мне по недоразумению, ибо я не имела дел с фирмой, — сказала она. «Я это знаю. Но мы привезли вам товар». «Товар?» — спросила она изумленно. Они вышли на улицу. Перед их домом стояли десять грузовых автомобилей. Здесь написан адрес. Он снова показал ей карточку. «Граф Ланборук, дом Фелтонов. Гросвеннер, аллея», — прочел он ей. «Есть ли у вас какое-нибудь письмо?» «Нет, это все, что мне дали». Я должен был привести эти химические продукты и сообщить вам». «Химические продукты?» – переспросила она. Тем временем вышел отец. «Что тут происходит?» – спросил он. «Этот человек привез для тебя химические продукты». «Какая бессмыслица! Я ведь не химик!» – сказал Фламборук, подходя к одному из грузовых автомобилей. Бетси заглянула в кузов. «Что вы, собственно говоря, привезли?» – спросила она. — То, что там лежит, господа, — ответил шофер. Граф увидел в кузове плотно сложенные парусиновые тюки. — Есть ли у вас нож? — спросил он у незнакомца. Тот подал ему большой нож. — Осторожно, господин, — сказал он. — Они, кажется, легко воспоменяются. Но фламборок уже разрезал парусину. Когда перед его глазами предстал слиток цвета матового золота, он бросил нож и отступил назад. «Сколько у вас тут автомобилей?» — спросил он, с трудом подавляя свое возбуждение. «Десять, господин, и в каждом одинаковое количество тюков. Может их отвести в доки? Нет. Отнесите их в погреб», — приказал он, побежав затем наверх. «Послушайте, Сапсон!» — быстро проговорил он, переводя дыхание. «Я возьму всю ответственность на себя, если вы мне тотчас же уплатите сто тысяч фунтов». «Вы не шутите?» спросил барон недоверчиво я говорю вполне серьезно хорошо я согласен сказал сэр ральф трясущейся рукой выписывая чек между тем граф ламборук с не меньшим возбуждением писал свою записку на другом конце стола Получайте ваш чек воскликнул сэр ральф получайте письменное подтверждение в том что я снимаю с вас всякую ответственность ответил граф фланборук сожалею своей нелюбезности извинился ральф вытирая под со лба «Но вы ведь тоже, не правда ли?» «Да, я очень хорошо понимаю», сказал граф фламбург «Торговля остается торговлей», объяснил Ральф. «Конечно, торговля всегда торговля», пряча чек в карман, согласился Фланборг.